Да он бы тогда навеки отказался меня лечить. Он этим рассмеялся. Мой дорогой Джастин, уж если Форпс Денби говорит, что не приедет, значит, он не приедет и точка. Вам ли этого не знать? Брэйски вновь вздохнул. К опровержению своего алеби он отнёсся философски. Догглш слышал о Форпсе Денби. Это был модный вест-эндский врач и притом превосходный терапевт. Его пациенты, да и он сам, свято верили в непогрешимость его суждений. И как острили в свете, никто из них не отважился бы не пить, не есть, не жениться, не родить, не эмигрировать, не помереть без его на то медицинского дозволения. Они гордились его чуде다чествами, хвастались его хамством и веселили избранное общество историями о том, как он повышвыривал в окно их привычные патентованные лекарства или выгнал их кухарку. Клау боку думал, даглиш, что не ему, а Реклесу или его подручным надо будет узнавать у этого нелюбезного чудака, каково было состояние здоровья погибшего и просить подтверждения алиби одного из тех, кто попал под подозрение. И вдруг Брайс выпалил со страстью измучившихся в присутствующих: "Я не убивал, но жалеть его не могу, и не просите". После того, что он сделал с Рабеллой, Только Крэклисс посмотрел на инспектора Реклисса с кротким извиняющимся видом на Маши, чей ребёнок ведёт себя неприлично, но с другой стороны, его тоже можно понять. И пояснила для него одного: "Арабелла это его сиамская кошка. Мистер Брайс думает, что Морис её убил. Что же тут думать, Селия? Это очевидно", возразил Брайс и обратился к Реклиссу. "3 месяца назад я переехал в его собаку. Это был несчастный случай в чистом виде. Я люблю животных. Люблю, говорю вам. Даже лохматку эту несносную, согласитесь, Элия, невоспитанную и неприятную шавку. Меня это страшно расстроило. Она подвернулась мне прямо под колёса. Сэтан был к ней очень привязан, и он недвусмысленно обвинил меня в том, что будто бы я переехал её нарочно. А через 4 дня он убил Арабеллу. Вот что это был за человек. Можно ли удивляться, что у кого-то наконец истощилось терпение? Мистер Клауперс, мистер Даглш и Лэтим поспешили проверить его слова. Но все трое заговорили одновременно, заглушая друг друга. Джастин, дорогой, ведь нет никаких доказательств, что? Мистер Брайс, никто не думает, что Араболл имеет к этому какое-то отношение. Господин Джастин, ну зачем же вытаскивать? И тут прозвучал тихий вопрос Рэтлесса. Ой, когда приехали из Лондона, сэр, в среду днём, около 4, и тело Сэттена я с собой в машине не вёз. Но, к моему счастью, после ипцуича у меня всю дорогу барахлила коробка передач. Пришлось в конце концов оставить машину в гараже Бэйнса. Это сразу, как видишь из Саксаменда. Дальше добирался на такси. Молодой Бэйнс меня отвёз. Так что, если хотите искать в моей машине пятна крови и отпечатки пальцев, Ано Бенсов, желаю удачи, вы этом сказал. И вообще, чего это мы так стараемся? А как насчёт ближайших родственников? Насчёт Морисова, единокровного брата? Почему полиция его не ищет? В конце концов, наследник. Вот с кого надо алиби спросить? Ему тихо ответила Элизабет Марли. Дик был вчера вечером был в Сентенхаусе. Я его сама привезла. Это была её вторая реплика со времени приезда инспектора, и чувствовалось, что она произнесла её нехотя, вовсе не для того, чтобы привлечь к себе внимание. Однако эффект получился сильнейший. Среди всеобщего недоумённого молчания раздался резкий, строгий голос мисс Калтроп, что значит, сама привезла. Вопрос, который напрашивался, вынужден был признать Далгриш. Девушка пожала плечами. Тоффея сказала: "Вчера вечером я привезла Дигбессетена домой на машине. Он позвонил мне из Ипсвича, со станции, перед тем как сделать пересадку и попросил встретить его с поезда в 8:30 в Саксмандеме. Он знал, что Мориса нет дома, и не хотел, должно быть, тратиться на такси. Ну я и поехала на мини. Мне опять об этом не сообщила, когда я вернулась домой", с упрёком произнесла мисс Келтроу. Остальные после выбоёжились, ожидая семейной сцены. Только тёмная фигура в кресле у стены осталась невозмутимой. Не думала, что тебе интересно. И потом, было уже очень поздно, когда ты вернулась. Но и сегодня тоже. Почему ты до сих пор молчала? А зачем мне было говорить? Если Дигби хотел потом опять смыться, мне-то какое дело?